Глава 36. Зельда. 26 января. Я позвонила в Анабель и сказала, что заболела, а потом принялась ходить туда-сюда по нашей маленькой квартирке, словно запертый в клетке зверь. Я сжимала телефон в потной ладони, ожидая звонка или сообщения от Беккета ждала, когда он скажет мне, что я его не потеряю и что я снова могу дышать. Я десять раз собиралась поехать в Плазу и десять раз отговаривала себя от этого. Рой сказал, чтобы он приходил один, и я переживала, что только все испорчу, если туда заявлюсь. Когда телефон наконец зазвонил, я вскрикнула, но оказалось, что это не Беккетт. Это была Айрис. «Мисс Росси, мне не терпелось с вами поговорить». «Здравствуйте, Айрис. Извините, что не связалась с вами и другими издателями, но мой ответ нет. Я не стану сдавать книгу без бакета». Она рассмеялась, услышав мою нервную тираду. «Я так и поняла, когда вы не перезвонили. Поэтому у меня для вас другое предложение». Я считаю, что элинор поступает глупо, преграждая вам дорогу. Но ее потеря — это моя удача, верно? «Блэк поглощает одно маленькое издательство, и меня назначили его руководителем. Процесс поглощения начался некоторое время назад, но, похоже, Рик ускорил его ради нас». Он видит потенциал в вашем романе и не хочет его потерять, хоть и не может работать с вами напрямую, но я могу. Вы можете работать под моим руководством в качестве фрилансеров, и мы с вами подготовим роман «Мама, можно?» к изданию. Я опустилась на диван. Вы серьезно? «У меня нет возможности предложить такую же сумму, как Блэк но я могу выдать вам аванс в три тысячи долларов. Вам обоим, а не каждому по отдельности. Я понимаю, это немного, но это идеально», — сказала я. «Так щедро с вашей стороны, боже мой!» Слова вылетали из моего рта с той же скоростью, с которой зарождались в мозгу. «Но постойте». «Судимость Бэккета не играет для вас роли?» «Мне на нее плевать. Для меня имеет значение ваша работа, и я забочусь о людях, которые этой работой занимаются. А еще я верю, что нужно давать другим второй шанс». «Да», — проговорила я, немного успокоившись. «Я знаю, что вы так считаете». Только благодаря вам я осталась в Нью-Йорке, и со мной все это произошло. Со мной произошел Бэккет. «Я совсем не святая», — рассмеялась Айрис. «Просто я вижу в вашей работе потенциал. Мне кажется, мы втроем сможем издать офигенный графический роман и заодно заработать немного денег. Как вам такое?» Звучит просто невероятно. Прекрасно. Я отправлю контракты курьером. Вам нужно будет их подписать и переслать обратно. А на следующей неделе мы встретимся и поболтаем. Можно будет где-нибудь пообедать. И да, как думаете, когда вы закончите роман? Вы уже придумали концовку? я подумала о том где беккет находится в данный момент и что может с ним произойти пока нет слабо произнесла я но уже почти я положила трубку а через секунду получила смс от бэккета увидев три насыщенно черных слова на белом фоне я наполовину рассмеялась Наполовину расплакалась. «Я иду домой».